Может быть, доктору философии обидно, что ни один такой невидимый агент не постучался в дверь его Оксфордского кабинета, не предъявил документ с печатью о том, что он действительно существует и является таковым агентом. Обидно, что обошли стороной, но почему-то другие историки не обижаются и непредвзято рассматривают факты. Исследование Повеля Берже было проделано почти за полвека до того, как Гудрий Кளாக் взялся за перо историка. Они сами ходили по ещё горячим углям разрушенной Европы, биржи сам побывал в концентрационном лагере по горячим следам, отыскивая подлинные документы, беседуя с живыми свидетелями. Авторы собирали факты, которые могли бы объяснить сверхъестественное злое чудо фашизма. Встречались с другими такими же исследователями и вместе пытались найти источники странных ритуалов и связей нацистов. У Гудрика Кларка читаем Утверждалось также, что Гауссхофер был членом светящейся ложи тайного буддийского общества в Японии и общества Тули. Отнюдь не как геополитик, но как ученик восточных мистерий, Гауссхофер проразглашал необходимость возвращения к истокам человеческой расы в Центральной Азии. Он отстаивал нацистскую колонизацию этой области для того, чтобы Германия могла достигнуть тайных центров власти на Востоке. Вследствием этой связи с неизвестными владыками высказало утверждение, что общество то ли являлось тайным агентом, воздействующим на Третий Рейх. А дальше историку как будто хочется кричать, чтобы его услышали и сразу забыли про эти факты. Он пишет: "Это утверждение и все сопровождающие его детали абсолютно ложны". Но факты можнокрыть только фактами. К сожалению, это общая традиция закрываться от фактов подушкой. Так кажется, что они не существуют вовсе. И это обычный взгляд на нацизм, ничего кроме экономических ситуаций, галлюцинаций и паранойи. Легче раздать всем по диагнозу и не утруждать себя размышлениями о нематериальном. Повеле Бержье пишет о той науке, которую обычно называют историей. Условной истории не даёт полного отчёта. Кажется, что она совершенно отказывается сознать это, как бы из страха помешать спокойному сну общества. Кажется, что историк, пишущий о нацистской Германии, не желает знать, кем же был разбит и враг. В этом его поддерживает общее мнение, потому что описание разгрома подобного врага со знанием дела требует такого понимания мира и человеческих судеб, которые соответствуют масштабу победы. Карл Гауссхоппер долгие годы провел на Востоке. Был в Индии, работал военным атташи в Японии. Там он прошел ритуал посвящения в одном из самых влиятельных тайных буддийских обществ. Духовные наставники поручили ему особую миссию, которой он должен был посвятить свою жизнь. В случае удачи, провала этой миссии, он обязан был совершить харакири, ритуальное самоубийство. В данном случае интересно задуматься над истинным значением слова буддийский в кавычках, которым историки-востоковеды пользуются для обозначения определённых религиозных сообществ и их учений. Как христианством принято обозначать многое, очень многое не имеющее никакого отношения к учениям Христа, начиная с ритуалов церкви, взятых из внешних языческих мистерий и кончая инквизицией и обрядами колдовства вуду, официально считавшейся частью католицизма, также и буддизмом именуется множество явлений, к которым Будда отнёсся бы с величайшим отвращением. И тибетские ламы-некроманты, оживляющие мертвецов, и секс-маги тантрического буддизма, и японские специалисты по харакири самоубийству, странным образом ассоциируются в современном понимании с буддизмом учением Гаутама Будды. И не принимается во внимание, что ни один посвященный, ни один учитель не стал бы проповедовать такое чудовищное явление, как самоубийство, а тем более возводить его в ранг искусства.